Явление восьмое. Глумов один, потом Василий. Глумов. Да, я вас позабавлю. Ай, Лидия Юрьевна, браво! Я еще только задумал подъехать к ней с любезностями, а уж тут двое. Теперь остается только их стравить, всех втроем и с мужем. Василий. Входит Василий. Василий, что, сударь, прикажете? Глумов, Когда у вас кучумов бывает? В какое время, Василий. Завсегда, сударь, во втором часу. Барин в это время дома не бывает. Глумов. Где же он бывает, Василий? В своем заседании. Съезжаются тоже все люди богатые, разговор про мешних идет о делах, Глумов. О каких делах, Василий. Как все, чтоб лучше, чтоб им денег больше?» Глумов. «А твой барин богат, Василий?» «Само собой, Глумов. «Ведь, по-вашему, у кого есть 100 рублевая бумажка, тот и богат, Василий. Может, и не сто, и не тысяча, а и больше есть, Глумов. Невеликие деньги, Василий. Поищем, так найдем. Да что говорить там, даже еще и не приказано, и не всякий понимать может. Тоже и наука. А не то, что лежа на боку. Мы, может, ночи не спали, страху навиделись. Как вы обо мне понимаете? Я до Лондона только одиннадцать верст не доезжал. Назад вернули при машинах. Стало быть, нам много разговаривать нельзя. Уходит. Глумов. Что он тут нагородил? Кучумов бывает во втором часу. Это важное дело. Так мы и запишем. Входят Васильков, Лидия, Телятев и Надежда Антоновна.